Глава 3. Начался дождь. Скорее ливень. Мы вмиг промокли, а Баба Яга ринулась в избушку на курьих ножках. Остановилась в дверях и поманила нас размашистым жестом. «Бегите сюда, девоньки! Ну что за надобность мокнуть-то? Того, гляди, захвораете!» Я побежала к избушке, ухватив за руку Ленку. «Ты что?» — возмутилась-то. «Реально полезешь в этот сарай?» «Для нас это уже не сарай» а однокомнатная квартира с неустойчивой геолокацией. — Я бы сказала, что заблуждающий поправила меня Лена. — Угу, — потянула я, вбегая внутрь. Прибираться тут давно никто не прибирался. Везде пыль, копоть, сушеные пучки кореньев и трав. Всякие глиняные баночки со снадобьями, а может, ядами. В глубине комнаты зияет жерло печи. Заслонка отставлена, а внутри угли догорают. На них крынка с чем-то съедобным, судя по запаху. Окно без стекол, а под ним стол колченогий да несколько табуретов. В углу топчан, а вместо одеяла шкура медведя. В другом углу катка, здоровенная с водой. Видимо, роль ванны выполняет. Интерьерчик тот еще, умодробительный. Не успели мы войти, как наша недвижимость подскочила с места и как оголтела и кинулась чащу леса, покудахтывая и колыхаясь всеми стенами. Мы повалились на пол и покатились в сторону печи. «Осторожнее, каянная!» прикрикнула Баба Яга, поднимаясь с пола. «А то привяжу в чаще леса без еды и питья!» «Ого! Так избушка разве питается? Я думала, что она как-то так живет, не заморачиваясь явствами». Избушка пыл умерила, так что мы с Леной тоже встали, потирая ушибленные конечности. «Непослушная она у меня!» посетовала Баба Яга и пошамкала губами. «С нормом! Вся в меня, голубушка!» Мы с Леной переглянулись. «Да, уж с норовым это точно. Только нас никак не отпускало ощущение, будто мы спятили или над нами подшутили». «Чего, пригорюнились, милые!» Бабулька смахнула паука со своего носа. «Надо вас облачить по-человечьи, а то на людей не похожи. Аки ведьмы залетные!» «Мы ведьмы? А она вообще в курсе, что рейтинг ведьм возглавляет именно она? Или как раз по-ведьмински она и решила помочь нам, раз уж признала в нас своих?» «Мы не ведьмы», — Лена была в гневе Глаза горят, губы подрагивают. «Уж лучше быть ведьмой, чем невесть кем». «Бабе Еге палец в рот не клади». «Думаешь, не чую я, шо от вас неродным духом тянет?» «Пришлые вы, только неведомо откуда. Таких впервые вижу, так что глаз с вас не спущу. Надумаете колдовать, миг жабами оберну. Это у меня лучше всего выходит». Не сговариваясь, мы с Леной попятились. Эта озорная старушка-веселушка сильно напрягала. И если поверить то, что она настоящая баба-яга, то от нее нужно держаться чем дальше, тем лучше. А то придется квакать на болоте до самой пенсии. Гостепремная хозяйка залезла в здоровенный сундук и долго ковырялась в нем. А когда разогнулась, держала в руках нечто белое с вышивкой. Окинув нас критическим взглядом, она проворчала. «А пока скидывайте то студобу, что надето на вас, да наряжайтесь в это!» Она подсунула нам пару льняных сарафанов, расшитые красными и зелеными нитями по подолу и горловине. «Красиво!» «Спасибо!» Я постаралась быть вежливой, чтобы не портить отношения. «А то неизвестно, где мы, и кроме Бабы-Яги никого не знаем. Убивать нас она вроде как не планирует, так что стоит с благодарностью принять ее своеобразную заботу» это все лучше чем остаться в лесу один на один со своими проблемами мы скинули футболки из джинсы сарафан хоть был красивый старославянский но грубый казалось что он царапает кожу да под ней с рубахи не забудьте бесстыдницы глупые бабка поспешно швырнула нам две белые рубахи в пол с длинными рукавами действительно в прежние времена сарафаны на голое тело не носили рубашки были незатейливые, длинные и более мягкие Мы натянули их, а поверх уже и сарафаны. Я окинула Лену критическим взглядом. Прямо глаз не оторвать от такой красавицы. Будто сошла со страниц старинных былин. Надо же, как одежда меняет человека. Подруга тоже смотрела на меня во все глаза. «Обалдеть!» — она прокомментировала мой вид. «С ног сшибательно!» «Тебе тоже такая одежда к лицу!» — заверила я. «Коасы заплетите, а то срам ходить простоволосыми!» Баба Яга продолжала воспитывать нас на свой лад. «Не припоминаю я, чтобы незамужним девицам было все равно ходить с распущенными волосами. Но раз уж велит, то послушаемся. Зачем спорить? Волосы у нас длинные, и густые. У меня как золотое руно, а у Лены черные. С волосами пришлось повозиться, чтобы косы получились аккуратными. Сначала я расчесала Ленку костяным гребнем и заплела. Потом она меня». «Так-то лучше будет!» Баба Яга довольно прицокнула языком. «На скромных девиц похоже стали, а то были не весь что!» С этими словами она подхватила нашу одежду и зашвырнула в печь. Раскаленные угли обрадованно разгорелись, поглощая предложенное угощение. Мне даже показалось, что я услышала чавканье. «Зачем?» Лена не успела помешать и теперь огорченно смотрела вглубь печи. «Вот и я о том же!» Баба Яга потерла ладони. «Зачем хранить что-то, связывающее с прошлым?» Лена поспешно завела руки за спину, пряча смартфон. Баба Яга, кажется, не заметила. Впрочем, каков толк от гаджета, когда связи нет, а без подзарядки сядет в ближайшее время, станет бесполезной вещью? «Что ты там прячешь?» «Старая, а глазастая?» «Ничего», — соврала Лена, но поздно. Баба Яга уже подошла и требовательно протянула костлявую руку. «Не отдам!» — проронила Лена, сильнее сжимая смартфон за спиной. «Жабой обращу!» — перешла к угрозам старушка-божий одуванчик. Жабой точно не хотелось быть, но и сдаваться без боя тоже как-то стрёмно В следующий миг баба-яга щелкнула пальцами, и Лена послушно протянула ей смартфон. «Ты чего делаешь?» — зашипела я на нее. «Не знаю, само так получается!» — пожаловалась Лена. В этот миг что-то в моем мозгу клацнуло. И стало ясно, что если сейчас не уйдем от бабы еги то так и останемся здесь. Хорошо еще, если не станет на нас опыты ставить. А то мало ли, что у нее за планы относительно нас. Может, зелья какие опробовать нужно, или яды?